Глава третья. Одна фраза, а сколько информации. Во-первых, этот мир поддерживает магию, а значит я в теории смогу прокачаться до боевого архимага. Или хотя бы до какого-нибудь заклинателя третьего разряда. Это если верить в законы жанра и в то, что все случайности не случайны. Во-вторых, нас явно приняли за кого-то другого. С одной стороны, это риск, а с другой — возможность получить информацию. Нет, риски просчитать тут невозможно, поэтому притворяться не будем. Разузнать простые вещи, думаю, и без этого притворства сможем. Я сосредоточился на говорившем воине, который начал представляться и маленькими шажками приближаться к нам, протягивая руку в приветственном жесте. Аврелия тут же одернула свою ладонь. «Ну да, ну да, не богиня, если не брезгуешь». Я протянул руку, сосредоточил внимание на мужчине, и система тут же выдала мне окошко с информацией. Котов Тимур Михайлович, староста деревни Волыкина. уровень 12. Отношения, радость, предвкушение, основное умение незаметно пилить бюджет, выделенный на оборону деревни. «Да, мир может быть другим, но схемы откатов вечны». К слову, данных о нем система выдала больше, чем о демонах. Возможно, это из-за его торопливого рассказа. Кстати, порадовало наличие основного умения. Значит, и у других есть. Уровень, видимо, зависит от силы и крутости. Демоны выглядели серьезнее и опаснее, чем этот мужик. Еще и подкрашивались красненьким. Такая вот подсказка от системы, кто враг, а кто друг. Кто опасен, кто нет. Вероятно, староста хорош в финансовых махинациях. Может, благодаря этому у него такой высокий уровень? Вполне возможно. На бойца он вообще никак не смахивает. Осмотрев бегло местный чистокол, который выглядел так, будто его собирали на сдачу с какого-нибудь роскошного обеда в элитном ресторане, я тихо вздохнул. Да, тут явно должна была быть внушительная каменная стена. Ну, или хотя бы башни дозорных. Но, видимо... Кое-кто решил максимально оптимизировать расходы. Тем временем староста перешел в режим НПС или, как еще говорят, неигрового персонажа, с важной информацией. Счастье-то какое, мы даже подумать не могли, что барон Измайлов так скоро отправит нам помощь. Проклятые демоны совсем жизни не дают, все стадо пожрали, а на прошлой неделе двоих наших охотников погубили, не люди, поганые. Ну все, сейчас точно выкатит квест. Что-то вроде «Уничтожьте 20 демонов», «Награда», «Ржавый арбалет», «Кожаные штаны» и «Две булки». Такого удовольствия я позволить себе не мог, поэтому решил заранее оборвать возможный сценарий. Не стоит ввязываться в авантюры, пока окончательно не разобрался с правилами мира, в котором оказался. Это же первое правило любого попаданца. Да и к собственным способностям я пока что не привык. Система — это хорошо, но где шкала опыта? Где ветки прокачки? Как мне выбрать класс, которым я буду покорять этот мир? Пока что профита от такой силы не особо много. Спасает только благословение Бога войны, дай ему верховной амброзии побольше. Я поднял руку, останавливая поток слов старосты, и заодно сконцентрировал на себе внимание. Уважаемые жители деревни Волыкина, мне очень жаль вас разочаровывать, Но мы обычные путники, и понятия не имеем, про какого барона вы говорите. На мгновение наступила тяжелая пауза, а потом вообще ничего не произошло. Жители пошептались между собой, переглянулись и продолжили смотреть на нас с тем же уважением и надеждой. Особенно на Аврелию, которая была этим такая довольная, словно кошка, которой чешут за ухом. Особенно мужики. Местные женщины, конечно, этого обожания не разделяли и то и дело впивались локтями в ребра своих мужей. Тут из ворот выскочил молодой парень, над головой которого горело название «разведчик Василий». Он подбежал к старости и начал что-то активно нашептывать ему на ухо. Я же пока осмотрел толпу зевак и самого разведчика. Уровни в основном до десятого. Все без цветовых идентификаторов. Староста кивнул и резко развернулся к жителям деревни. «Так, вы совсем с дуба рухнули, лоботрясы. Середина дня, а никто не работает. Кем вы меня выставить хотите перед господами магами? Каким старостой они теперь будут меня считать? А ну быстро по местам!» Прогрохотал он. И для пущей убедительности староста начал лично разгонять зевак, а особо упрямому крестьянину даже отвесил смачный пинок после чего толпа нехотя начала расходиться. «Они даже приветственную мольбу не зачитали», сквозь зубы процедила Аврелия, скрестив руки на груди. «Просто кошмар». «Я едва сдержался, чтобы не бросить что-то вроде «Какая богиня, такая и паства», но решил, что не стоит устраивать очередной словесный раунд перед местными. Успеем еще». Тем временем староста в сопровождении разведчика подошел к нам ближе и, изобразив максимально... Радушное выражение лица произнес «Господа маги, прошу прощения за возникшее недоразумение и приглашаю вас воспользоваться нашим гостеприимством. Деревня Валыкина всегда с радушием встречает гостей, особенно если это странствующие маги». И снова этот упор на владение магией. Он знает что-то, чего не знаем мы? Или в этом мире все маги ходят в джинсах и черной футболке с принтом «Победитель империи онлайн-2024»? «Одежде-то моей он не особо удивляется». О, разумеется, мы принимаем ваше щедрое гостеприимство!» С грациозностью истинной аристократки заявила Аврелия. Ее осанка стала еще величественнее, а взгляд стал снисходительным. «Надеюсь, вы сможете предоставить нам лучшие покои, которые есть в этом поселении». «Конечно, конечно, следуйте за мной». Староста что-то шепнул разведчику, и тот сорвался с места так, будто за ним гналась стая голодных волков а затем староста с максимально радушной улыбкой поманил нас за собой. «Я насторожился. Подобное гостеприимство обычно предшествуют либо вручению награды, либо попаданию в заранее подготовленную ловушку». Откровенно говоря, второй вариант выглядел более вероятным. Но стоило нам пересечь ворота, как передо мной вспыхнуло системное уведомление. Вы помогли местным жителям избавиться от демонической угрозы. Репутация среди жителей деревни увеличилась. Внимание! Репутация влияет на отношение жителей к вам. Повышайте репутацию, чтобы добиться лучшего расположения. Не совершайте сомнительных поступков, чтобы не потерять репутацию. «Так, стоп. Получается, квест мне все-таки выдали, и, судя по всему, этот самый разведчик Василий как раз и донес старости, что мы с Аврелией устроили мини-геноцид демонов. А значит, деревенские видят во мне не бродягу, а какого-нибудь элитного мага. Со странными предпочтениями в одежде. «Неплохо», — пробормотал я, задумчиво почесывая подбородок. «То есть мне даже не надо было подтверждать свое мастерство. Они сами додумали». «Что ты там бормочешь?» — подозрительно спросила Аврелия, шагая рядом со мной с видом перерожденной императрицы. «Да неважно, просто удивляюсь нашей с тобой удачливости». Пока мы шли, я с интересом разглядывал надписи над головами местных жителей. Толпа встречала нас с самыми разными эмоциями. Благодарность, восторг, искренняя радость. У некоторых, правда, проскальзывало робкое опасение. Но, видимо, эти люди изначально обладали повышенной подозрительностью, поэтому никакие плюс сто пятьсот к репутации не могли решить этот вопрос. Да и может, не одномоментно репутация вырастает. Слухи должны сперва разойтись. Однако среди всей этой теплой атмосферы один статус резко бросился в глаза. Отношение ненависть. Я аккуратно скосил взгляд. Парень стоял чуть поодаль от толпы и из-под тяжка сверлил нас глазами. Выглядел он не как крестьянин, да и вообще не очень походил на местного. Возможно, тоже какой-нибудь путник или того хуже маг. Связываться с колдунами мне пока что совсем не хочется. Хватило кровожадных демонов и сумасбродной спутницы. Но все же я запомнил его лицо. На всякий случай, врагов надо всегда держать в поле зрения. Акцентировать на нем внимание было бессмысленно, поэтому я просто продолжил идти, сохранив его образ в памяти. «Если вдруг ночью меня попробуют прикончить вилкой, я хотя бы буду знать, кого бить ложкой по лбу в ответ». В этот момент рядом со мной материализовалась Аврелия и, чуть подавшись вперед, тихо шепнула. «Здесь серый пахнет». «Я едва не споткнулся». «Чего?» серой повторила она, хмурясь. «Люди так не пахнут. Тут что-то не так». «Ну, прекрасно. Получается, мы не всех демонов перебили». Тогда почему мне засчиталось задание — непонятно. «Ты уверена? Может, кто-то просто не мылся слишком долго?» «Очень смешно!» — проворчала богиня. «Тебе не понять, каково это. Демоны пахнут совсем иначе. Это отвратительный запах, который я точно ни с чем не перепутаю». Я глубоко вздохнул. «Отлично. Только решил, что смогу нормально отдохнуть и разведать обстановку, как на горизонте появляются новые проблемы». «Что поделать? Такова участь героя». «Не подавай пока что виду. Разберемся». Аврелия сосредоточенно кивнула, но все же продолжила морщить носик, то и дело поглядывая по сторонам. «По пути сюда мы быстро соорудили правдоподобную легенду. Аврелия Крайс, знатная аристократка, отправившаяся повидать мир и набраться опыта в магических битвах». «Откуда отправилась?» А не скажем, пока о мире ничего не выясним, точно будем пытаться любыми силами сохранить тайну нашего путешествия. Я же ее верный телохранитель, Саня Скрытный. Почему скрытный? Потому что не люблю, когда мне задают лишние вопросы. Почему мы так странно одеты? Потому что из далеких земель. Почему налегке? Потому что демоны атаковали, и пока мы героически отбивались, кто-то стащил наши вещи, разломал телегу, убил коней. Что им понадобилось от гардероба Аврелии, вопрос открытый. Конечно, у демонов модные жены, но факт остается фактом. Чемоданы исчезли вместе с остальной поклажей. Староста выслушал нас с каменным лицом, а затем смачно выругался. Опять крысятники, чтоб им всю жизнь сырыми лепешками питаться. Оказалось, что в округе орудует банда мелких воришек, которые грабят людей во время нападений демонов. Взаимосвязь этих явлений оставалась под вопросом, но закономерность настораживала. Стоит появиться рогатым, как все ценное оказывается под угрозой и испаряется с чудесной скоростью. А может и сами бесы мелкие таскают все добро куда-то под шумок битвы? Во второе я поверю куда как больше. «И что, ничего с ними сделать нельзя?» — спросил я. «Да можно, конечно», — вздохнул староста. Только у нас добровольцев на это дело точно не найдется. Сейчас, когда демоны погибли, будем надеяться, что и о них мы слышать перестанем. Тем временем нас довели до трактира. Двухэтажное деревянное здание выглядело уютно, а стены были расписаны невероятно причудливыми узорами. Художник перед работой явно употребил нечто вдохновляющее. На крыльце нас встречала милая старушка с теплой улыбкой и проницательным взглядом. «Ах, какие важные гости!» — просияла она, сложив руки на животе. «Добро пожаловать! Я Виктория, хозяйка трактира. Все для вас готово, заходите скорее!» Стоящий позади нее разведчик Василий сверлил нас мрачным взглядом. В его статусе значились слова «подозрение» и «опаска», и, несмотря на то, что репутация у нас поднялась, его мнение на наш счет никак не изменилось. «Что ж, профессия обязывает!» «Благодарим вас!» — величественно сказала Аврелия, я же ограничился молчаливым кивком, поддерживая легенду сурового телохранителя. Первый этаж трактира отводился под просторную столовую, где за массивными деревянными столами собирались путники и местные жители, а на втором этаже располагались уютные комнаты, готовые принять уставших гостей за скромную плату. «Я же подготовила вам нашу лучшую комнату», — засуетилась старушка. «А через час, когда вы расположитесь и помоетесь, жду у вас здесь внизу на ужин». «Комната будет одна?» — вспыхнула Аврелия. «Я не собираю...» «Благодарим!» — перебил я девушку, кивнув Виктории и незаметно пихнув богиню в бок. «Нам сейчас ни в коем случае нельзя разделяться, а она тут скромную леди из себя строит». Староста хмыкнул, будто все понял, но комментировать не стал. «И касательно ваших вещей», — продолжил он, потирая подбородок, — «я бы посоветовал вам отправиться к нашему барону. По законам гостеприимства он обязан помочь знатным путникам, тем более, что вы помогли избавиться нам от демонов». Моя теория окончательно подтвердилась. Разведчик Василий точно видел наш бой с демонами и наверняка впечатлился моим могущественным гравитационным мечом. Что ж. «Разубеждать местных в нашей крутости смысла не вижу. Так попросту безопаснее». «Благодарю за совет, староста. Думаю, так и поступим. Но обо всем поговорим утром, а пока нам нужно поесть и отдохнуть». Староста поклонился, пожелал нам хорошего отдыха и удалился, забрав с собой разведчика Василия. К нам же подбежал смышленый парнишка, видимо, один из внуков Виктории, и проводил нас до нужной комнаты. «Денег у нас не было, поэтому, недолго думая, я извлек из кармана леденец и протянул его мальчишке в качестве своеобразных чаевых. Что иссякайнулось со мной в новый мир, тем и богаты». Тот уставился на меня с нескрываемым любопытством, затем перевел взгляд на зеленый фантик. «Это магический артефакт?» — с благоговением прошептал он, пальцами бережно разглаживая обертку. «А как им пользоваться?» Я усмехнулся и, склонившись к нему, таинственно шепнул. Можно сказать и так. Это угощение из далеких земель. Легендарное, тайное, сладкое. Попробуй и сам все поймешь. Паренек окинул нас подозрительным взглядом. Хм, нахмурился он. Бабушка говорила, что нельзя брать сладости от чужаков. Вдруг они подсыпали туда снотворное, усыпят меня, унесут в далекие земли и продадут в рабство. Он помолчал, прикидывая что-то в уме, а затем с новой оценкой, взглянув на леденец, глубокомысленно добавил. Хотя, если подумать, семья, которая раздает такие дорогие угощения, наверняка очень богата. А значит, точно заботится о своих рабах, так что беспокоиться мне не о чем». И, довольный собственной логикой, парнишка ловко развернул фантик и закинул конфету в рот. Наступило напряженное молчание. Сначала мальчишка осторожно провел языком по леденцу, смакуя незнакомый вкус. Его брови удивленно изогнулись. Взгляд сузился в задумчивом анализе, а затем глаза выпучились так, будто перед ним предстал секрет мироздания. И в тот же миг на его лице вспыхнула целая буря эмоций. «Как же вкусно!» — восторженно пропищал он, подпрыгивая на месте, словно только что обнаружил новый смысл жизни. Послышался сухой хруст, он с энтузиазмом раскусил конфету. А затем резкая смена настроения. Радость мгновенно сменилась непониманием, за ним пришла растерянность, а в следующую секунду чистый неподдельный ужас. «Ох!» кажется я забыл предупредить что внутри леденца находится адово кислая начинка а, -а, -а, а завопил он зажав руками рот и дико вращая глазами плохие вы очень плохие нельзя так обманывать детей внимание ваша репутация в глазах пашки снизилась будьте осторожнее утраченное доверие трудно восстановить ну вот замечательно только что испортил отношения с местным ребенком А ведь именно через него планировал разузнать побольше о здешних порядках. Дети обычно болтливые, не слишком подозрительные и легко идут на контакт. До подобного казуса. «Ты просто мастер налаживать контакты», — с нескрываемым сарказмом заметила Аврелия, закатив глаза. Она извлекла из кармана ключ, отперла дверь и первой шагнула внутрь. «Я за ней». Наша комната оказалась простой, но вполне уютной. Большая двуспальная кровать, застеленная свежим бельем, массивный деревянный шкаф, стоящий у стены. Даже был небольшой туалетный столик с зеркалом. Стоило только войти, как Аврелия стремительно подскочила к зеркалу и замерла, всматриваясь в свое отражение. «И в таком виде я предстала перед своей паствой?» — воскликнула она, вцепившись в гребень и яростно расчесывая свою шевелюру. Мне оставалось лишь философски вздохнуть и закрыть за собой дверь. «Нам нужно срочно найти этого демона», — продолжила говорить богиня, критически разглядывая свое отражение. «Если он находится в деревне под личиной обычного человека, то может натворить множество бед». «Демоны умеют принимать внешность человека?» «Ну, не совсем». «Скорее они занимают место придурков, которые продали свою душу тому или иному демону». Для этого нужно провести особый ритуал и, к тому же, быть наглухо отбитым поклонником тварей из преисподней. Даже не представляю, какому здоровому человеку захочется всю оставшуюся жизнь провести в мире, откуда приходят демоны. Там же жарко, сухо и совершенно нет никаких удобств. Даже крем для кожи не купить. «А ты там бывала, что ли?» — удивился я. «Приходилось. Лет так восемьсот назад». Вытаскивала очередного героя из передряги. Точнее, выкупала его у высшего демона, к которому тот по собственной тупости в плен попал. Я посмотрел на подтянутую фигурку богини и невольно присвистнул. «Хорошо быть высшим существом, живи себе сотни тысяч лет и оставайся в такой же шикарной форме. Вот спасу этот мир и точно попрошу бессмертия, и собственный гарем, и полцарства в придачу. Вот тогда заживу». «Думаю, с поиском нужного нам демона не возникнет больших проблем», — протянул я, подойдя к окну. «Это еще почему? Ты уже знаешь, как его можно найти?» Я посмотрел на богиню и ухмыльнулся. «А ты забыла, Аврелия? Перед тобой гений тактики и герой, которого боги избрали спасти этот мир. С такой простой задачей я точно справлюсь».